Ева Финнова, «Трактирные шалости», читает леди Арфа, пролог. Сколько не мучайся на трёх работах, пытаясь оплатить кредиты, выбиться в люди, сделать карьеру, и всё равно не достигнешь желаемого. А если и добьёшься поставленной задачи, то когда зачеркнёшь очередной пункт грандиозного плана — Уже не получаешь удовлетворения, потому что оно тебе досталось слишком большой ценой. Было бы дешевле, а лучше вообще за даром. Вот тогда другой разговор, а так? Это как бег по кругу или блуждание в лабиринте. Кому что нравится больше? Поворот, поворот, еще поворот. И вот ты стоишь и думаешь, а где я? Куда забрела и что тут делаю? Как вернуться обратно? Как вернуть то время, потраченное впустую на бесполезные действия? Как вернуть секунды, минуты, часы, потраченные на рефлексию по недостижимому идеалу? Лично я в своей прошлой жизни из-за грызни с мужем напрочь упустила период взросления моей дочери. И вот тоже слышу от нее, да пошла ты, мама, когда пытаюсь дать дельный совет, глядя на ее слезы. В такие моменты я желала провалиться сквозь землю. Хотелось за считанные секунды изобрести машину времени и отмотать назад все те дни, потраченные на пустые ссоры с мужем. Надо было идти сложной дорогой, подать на развод, забрать дочь и уехать куда-нибудь подальше из мегаполиса, чтобы замедлить свою жизнь и без того полную острых углов». Ничего не имею против столицы, но ее бешеный ритм накладывает свой отпечаток на нервную систему, и лично мне всегда за глаза хватало неприятностей, чтобы за их пеленой не видеть те крохи счастья, которые время от времени мелькали у меня впереди. Я смотрела зашуренным взглядом в будущее, и в глазах моих частенько стояли слезы. Дочь считала меня истеричкой, муж — беспомощной дурой, а я... Я и сама со временем начала в это верить. Как там говорится в умных книгах? «Правила трех мнений». «Достаточно троим из близкого окружения изчесть тебя идиотом, и ты уже сам начинаешь сомневаться в собственных умственных способностях. А я была умной. Во всяком случае, об этом свидетельствовали аттестаты и диплом об отличном окончании пусть и не самого престижного московского вуза». Ах да, а кто был третьим в моем случае? Тот, кто счел меня беспомощной истеричкой. Как бы ни было больно это признавать, но третий оказалась моя мама. Она с детства не верила в мой успех, подрезала крылья у меня за спиной, стоило лишь окрылиться идеей, попытаться хоть что-нибудь изменить в своей никчемной жизни. Спортивные танцы? Зачем это нужно? «Деньги на костюмы пустая трата, брось, выбери что-нибудь другое». «Хореография? У тебя слишком широкая кость. Походишь и бросишь из-за насмешек одноклассниц». И так далее, прочее и тому подобное. В общем, идеальный рецепт, как воспитать ребенка-неудачника. Пользуйтесь, пока бесплатно даю совет. А если серьезно, я просто задолбалась. Сильно, но не физически, а морально» так что в один из дождливых дней мокла на перекрёстке и пыталась вспомнить, в какую сторону идти, чтобы добраться домой. Туда, где меня ждал ненавистный мужчина и ненавидящая меня дочь. Жизнь в очередной раз поставила подножку. Меня уволили после всего лишь месяца стажировки помощником администратора в трёхзвёздочном отеле. В результате я в середине рабочего дня застряла на маленьком бетонном островке, не успела перейти дорогу, потому что до последнего сомневалась, что так быстрее дойти до метро. Как вдруг красная машина вылетела навстречку, Громкий рев мучащего авто, визг тормозов и краткий миг боли. Ожидаемый конец, ожидаемая участь, но совершенно неожиданный финал. Именно так и началась моя новая история. Встречайте, Алина 2.0 начинает свою работу в другом мире в качестве молодой хозяйки трактира. А беспризорница Илона станет моим шансом исправить старую ошибку. Уж теперь-то я сделаю все как следует, и никаких мужчин. Точно, никаких. Я твердо так решила. Правда?